Джон Роналд Руэл Толкин «Хоббит» или «Туда и обратно». Повесть-сказка. Глава первая. Нежданные гости. жил был в норе под землей Хоббит. Не в какой-то там мерзкой, грязной, сырой норе, где со всех сторон торчат хвосты червей и противно пахнет плесенью, но ну и не в сухой, песчаной, голой норе, где не на что сесть и нечего съесть. Нет. Она была хоббичья, а значит, благоустроенная. Она начиналась идеально круглой, как иллюминатор, дверью, выкрашенной зеленой краской, сияющей медной ручкой, точно посередине. Дверь отворялась внутрь, в длинный коридор, похожий на железнодорожный туннель. Но туннель без гори и дыма и тоже очень благоустроенный. Стены там были обшиты панелями, пол выложен плитками и устлан ковром. Вдоль стен стояли полированные стулья, и всюду были прибиты крючочки для шляпы и пальто, так как хоббит любил гостей. Туннель вился все дальше и дальше, и заходил довольно глубоко, но не в самую глубину холма, как его именовали жители, намного миль в окружности.